В своем практически действенном проявлении эти надежды ограничивались узким кругом придворной оппозиции, так называемой фракцией бэтман гольвига который пытался расположить в свою пользу и в пользу своих устремлений принцип русского. Это была фракция, которая в народе никакой опоры не имела, а в рядах национал-либерального или, как тогда говорили, годского направления, пользовалась лишь незначительной поддержкой. Я не считал этих господ попросту национально-немецкими мечтателями, скорее наоборот. Влиятельный поныне, 1891 год, еще здравствующий долголетний адъютант императора Вильгельма, граф Карл фон дер Гольц, которому всегда имел свободный доступ его брат со своими приятелями, был когда-то изящным и весьма неглупым гвардейским офицером, пруссаком с головы до ног и царедворцем, интересовавшимся остальной Германии лишь в той мере,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 чем напоминание об Альмюце, а случай напомнить принцу об этом уколе его самолюбию постоянно представлялся графу и в путешествиях, и в домашней обстановке. Названная впоследствии по имени Бэтмен Гальвега партия, вернее клика, опиралась первоначально на графа Роберта фон Дергольца, человека необычайно способного и деятельного. Господин фон Монтефель проявил неловкость и дурно обошелся с этим даровитым честолюбцем. очутившись в результате неудел. Граф сделался импресариум труппы, которая выступила на сцену сначала как придворная фракция, а потом как министерство регента. Она начала завоевывать влияние как в прессе, особенно посредством основанного ей органа «Prusisches Wöchenblatt» — прусский еженедельник, так и путем вербовки сторонников в политических и придворных кругах. Финансирование, как говорят на бирже,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 так как был менее тщеславен, более патриотичен и обладал более сильным характером. Правда, в нем было также больше гнева и желчи, а это, при присвойственная ему энергии оказывалось минусом в его практической деятельности. Я лично содействовал его назначению сначала в Петербург, а затем в Париж, и быстро продвинул Гарри фон Арнема, не без противодействия кабинета, с той незначительной должности, на которой застал его, Но оба эти наиболее способные из моих дипломатических сотрудников заставили меня изведать то, что испытал Иглана по милости Ансельма в стихотворении Шамиссо. К этой фракции присоединился и Рудольф фон Ауэрсвальд, хотя и держался несколько в стороне. Однако в июне 1854 года он приехал ко мне во Франкфурт и заявил, что считает компанию, которую он вел последние годы, проигранной. склонен прекратить все это и готов дать слово не вмешиваться больше во внутреннюю политику, если его назначат посланником в Бразилию. Хотя я и советовал Монтефелю в его же собственных интересах пойти на это, с тем, чтобы нейтрализовать достойным путем тонкий ум этого опытного, заслуживающего уважения человека и друга принца русского Все же недоверие или антипатия к Ауэрсвальду со стороны Монтефеля генерала фон Герлаха были так сильны, что министр отклонил его назначение. Монтефель и Герлах были вообще солидарны, если не между собой, то против партии бэтман гольвига Ауэрсвальд остался в Пруссии и был одним из главных посредников между принцем и враждебными Монтефелю элементами. Граф Роберт Гольц, с которым я был дружен еще с юности, попытался во Франкфурте добиться и моего присоединения к фракции. Поскольку от меня потребовали бы содействия низвержению Монтефеля, я отказался, сославшись на то, что занял франкфуртский пост при полном в то время доверии ко мне Монтефеля. Поэтому я счел бы нечестным использовать отношение ко мне короля для низвержения Монтефеля, пока последний сам не поставит меня перед необходимостью порвать с ним. Да и в этом случае я предварительно объявил бы ему открыто враждебные действия и обосновал бы это». Граф Гольц собирался тогда жениться и указал мне на пост посланника в Афинах, как на то, чего он непосредственно домогался. «Мне следует дать пост», — прибавил он с горечью, — «и притом хороший, впрочем, опасаться этого мне не приходится». Острая критика и изображение последствий политики Ольмюца, вина за которую фактически падала не столько на прусского полномочного, сколько на неуклюжие, чтобы не сказать больше, руководству прусской политикой до встречи уполномоченного с князем Шварценбергом. Вот оружие, с которым Гольц вступил в борьбу против Монтефеля и завоевал симпатию принца прусского. Ольмюц был больным местом солдатского чувства принца, и лишь свойственная ему дисциплина военного и роялиста по отношению к королю подчиняла себе в данном случае ощущавшуюся им обиду и боль. Вопреки всей своей любви к русским родственникам, который под конец нашла свое выражение в интимной дружбе с императором Александром II, принц продолжал чувствовать унижение, причиненное Пруссией императором Николаем. И это чувство укреплялось с нем по мере того, как неодобрение политики Монтефеля и австрийских влияний все ближе приводило к принцу к более чуждой ему прежде германской миссии Пруссии. Летом 1853 года казалось, что Гольц близок к своей цели. и хотя не устранит Монтефеля, но будет министром. Генерал Герлах писал мне 6 июля. От Монтефеля я услышал, будто Гольц заявил ему, что он может вступить в министерство лишь в том случае, если будет изменено окружение короля. Это значит, прежде всего, если меня уберут. Впрочем, я полагаю, я мог бы даже сказать, знаю, что Монтефель хотел бы привлечь Гольца советником в Министерство иностранных дел, чтобы иметь там противовес другим лицам. так или Кок и другие, скорее герлах у его друзьям при дворе, и так далее, что, однако, слава богу, сорвалось благодаря упрямству Гольца. Осуществляется, думается мне, план. Всеми ли намеченными участниками осознанно или неосознанно до конца или наполовину я оставляю стране сформировать под покровительством принцип русского министерства, в котором, после устранения Раумера, Вестфальна и Боддельшвинга, Монтефель функционировал бы в качестве председателя.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 и более или менее озлобленное настроение в прочих союзных государствах, за исключением Дармштадта, где господин фон Дальвик Цегерн твердо уповал на Францию. Все эти настроения, конечно, изменились бы, если бы решительное выступление Пруссии и Верхней Силезии показало, что ни Австрия, ни Франция не могут оказать нам в тот момент превосходящего по силе сопротивления, поль скоро мы решительно воспользовались бы их опасным и уязвимым положением.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 заключенного 30 марта 1856 года. Все это описано зибелем по архивным материалам, а мое официальное отношение ко всем этим вопросам изложено в сочинении пруссен in Bundestag» «Пруссия в союзном семье». О том, что происходило в это время в кабинете, о разных соображениях и влияниях, в определялись действия короля в изменявшихся условиях, уведомлял меня тогда генерал фон Герлах, Привожу наиболее интересные отрывки из его писем. Для этой переписки мы завели с осени 1855 года нечто вроде шифра, в котором государства обозначались названиями известных нам деревень. Люди же назывались, не без юмора, именами шекспировских персонажей. Берлин, 24 апреля 1854 года. Фра-Диабло, Монтефель.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 Открывается в настоящий момент блестящее поле битвы, ибо, к сожалению, Пракеш, видимо, не без оснований, трубит в атаку за своего императора. известие из Вены неважны, хотя я все еще не теряю надежды, что в последний час боль разойдется с императором. Было бы величайшей ошибкой, какой только можно сделать, если бы мы не использовали еще не совсем понятный мне антифранцузский энтузиазм Баварии, Вюртемберга, Саксонии и Ганновера.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 Но, как вам известно, полагаться на него нельзя. Мне кажется, вам предстоит наставить обе стороны на путь истины. Во-первых, постарайтесь втолковать вашему приятелю про кешу правильную политику и дайте ему понять, что теперь отпадает какой-либо повод потворствовать Австрии в ее желании во что бы то ни стало воевать с Россией. А затем вам надо бы указать немецким государствам тот путь, по которому им надлежит идти. Это прямо несчастье, что пребывание короля Фридриха Вильгельма в Мюнхене снова возбудило в некоем месте энтузиазм германимании. Мечта о немецкой резервной армии с ним во главе это путаная идея, дурно влияющая на политику. Людовик XIV говорил: «Сета Смуа государство это я". Его величество имеет несравненно больше оснований сказать: "Ле Альмарен Смуа Германия это я". ЛФГ Следующее письмо, полученное мною от кабинета советника Небура, еще более выяснило мне настроение при дворе. Путбус, 22 августа 1854 года. Я, разумеется, не закрываю глаза на добрые намерения, если даже они направлены, по моему мнению, не туда, куда нужно, и выполняются не так, как следует. Я не отрицаю также право соблюдать свои интересы, хотя бы они были диаметрально противоположны тому, что я не могу не считать правильным. Но я требую правды и ясности, и отсутствие их может повергнуть меня в отчаяние. Я не могу упрекнуть нашу политику в недостатке правдивости вовне, но она заслуживает эта упрека по отношению к нам самим. Мы были бы в совершенно ином положении и многого избежали бы, если бы признались в истинных мотивах такого поведения. Вместо того, чтобы делать вид, будто отдельные акты нашей политики последовательно вытекают из ее правильных основных идей. Истинная причина того, что мы не отказались от участия в венских совещаниях после прибытия англо-французского флота в Дарданеллы и поддерживали последнее время в Петербурге требования западных держав и Австрии, заключается в ребяческом страхе, как бы не оказаться вытесненными из «концерт Европен» – европейского концерта, и не утратить положение великой державы. Нелепее этого ничего нельзя себе представить, ведь говорить о «концерт Европен» – В то время, когда две державы воюют с третьей, это прям-таки деревянное железо. А положением великой державы мы право, обязаны не благоволению к нам Лондона, Парижа или Вены, а нашему доброму мечу. К этому повсеместно примешивается известное раздражение против России, которое я вполне понимаю и даже разделяю, но которому нельзя сейчас поддаваться, не повредив этим себе же. «Где нет правдивости перед самим собой, там нет и ясности». Так мы живем и действуем, хотя все же не столь безотчетно, как в Вене. Где, будто в сонной одуре, все время действует так, точно России война уже объявлена. Но как можно в одно и то же время быть нейтральным, брать на себя мирное посредничество и в то же время рекомендовать вещи, подобные предложениям, сделанным морскими державами, это моему слабому уму непостижимо. Приводимые ниже выдержки, позаимствованные снова из писем Герлаха. Сан-Суси, 13 октября 1854 года. «После того, как я все прочел и по мере сил сопоставил и взвесил, я считаю весьма вероятным, что требуемые две трети голосов от Австрии не уйдут. Ганновер ведет фальшивую игру, Брауншвейк настроен в пользу западных держав, тюрингенцы также».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 Он поверил, будто Россия подстрекала Кошута и тому подобных. Этим он окончательно успокоил свою совесть, а то, чего не в состоянии сделать полиция, доделает да ультрамонтанство, ненависть к православной церкви и к протестантской Пруссии. Поэтому уже теперь поговаривают о королевстве польском под властью австрийского эрцгерцога. Что из всего этого следует? Что надлежит быть настороже и весьма готовыми ко всему, даже к войне с находящимися в союзе с Австрией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 Берлин, 23 января 1855 года. Что меня крайне угнетает, это всеобщий распространенный бонапартизм, а также безразличие легкомысленное, с каким взирает на эту надвигающуюся величайшую опасность. Неужели же так трудно разгадать, куда гнет этот человек? А между тем, как обстоят здесь дела? за king can do no король не может ошибаться. О нем я умалчиваю.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 хотя его взгляды на внешнюю политику были совершенно противоположным моим и вряд ли совместимы со взглядами графа Альвен Слебена. Кризис неизменно завершался примирением короля с министром. Один из трех контр на министерский пост, граф Альвен Слебен, заявил почти во всеуслышание, что при этом монархии он никогда никакого поста не примет. «Король хотел послать меня к нему в эркс но я посоветовал не делать этого, потому что Альвен Слебен незадолго перед тем с горечью повторил мне во Франкфурте это свое заявление. Однако, когда мы с ним увиделись вновь, его недовольство уже улеглось, и он был склонен ответить на предложение его величества согласием, и выражал пожелание, чтобы вместе с ним вошел в министерство и я. Но король не заговаривал со мной больше об Альвен Слебене. Может быть потому, что вскоре после моей поездки в Париж в августе 1855 года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 Часть третья. При такой ситуации партия еженедельника, как иногда называли эту группу, вела странную двойную игру. Я вспоминаю, какими обширными записками обменивались эти господа. Порой они знакомились с содержанием записок и меня, надеясь привлечь на свою сторону. В качестве цели, к которой надлежало стремиться Пруссии, как передовому борцу Европы, там намечалось.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 Никто не чувствовал, а менее всего сторонники подобных экспериментов, потребность продумать до конца вопрос о том, захочет ли Пальмерстон или какой-нибудь другой английский министр, идя рука об руку с либерализмом готского пошиба из с фрондой при прусском дворе, вызвать Европу на неравный бой и принести интересы Англии в жертву немецким объединительным стремлениям. А равный другой вопрос – в состоянии ли это сделать Англия, не встретив поддержки других континентальных держав? при содействии одной только прусской политики, руководимой в духе герцога Кобрукского. Фразой «готовностью одобрить ради партийных интересов всякую глупость» вот чем прикрывались щели в шатком здании тогдашней закулисной западнической политики двора. Хольфенбен политик. Этими ребяческими утопиями тешились в партии Бэтмен-Гольвига люди, несомненно умные, разыгрывая роль государственных мужей.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 что английское правительство не возражает против присоединения приэльпских герцогств с Пруссией, если последнее примкнет к западным державам. В Лондоне же он дал понять, что прусское правительство согласно на это при условии означенной компенсации. Оба эти заявления были сделаны Бунзеном без всяких на то полномочий. Король, когда это дошло до него, нашел при всей своей любви к Бунзену что дело зашло уж слишком далеко и через монтефеля приказал бунзену уйти в долгосрочный отпуск закончивший отставкой в биографии бунзена изданной его семьей эта докладная записка перепечатана с изъятием наиболее одиозных мест но без указания пропусков а его официальная переписка доведенная до момента ухода в отпуск воспроизведена в одностороннем освещении попавшая в печать в тысяча году письмо принца альберта к бару Он Штокмару, в котором падение Бунзена объясняется русской интригой, а поведение короля оценивается очень отрицательно, послужило поводом к опубликованию полного текста докладной записки и к документальному, хотя все же довольно осторожному изложению истинного хода дела. «Дойче ревю» 1882. Планы расчленения России и принцип русского не посвящали. каким образом удалось заручиться сочувствием враждебному России повороту со стороны принца, проявлявшего до 1848 года свои сомнения против либеральной и национальной политики короля лишь в границах почтительного отношения и подчинения брату, и как удалось довести его до довольно активной оппозиции и политики правительства, выяснилось из беседы, которую я имел с ним во время одного из кризисов, когда король вызвал меня в Берлин, чтобы я оказал ему поддержку против Монтефеля. Тотчас по приезде я был вызван к принцу, который под влиянием своего окружения был в возбужденном состоянии и выразил пожелание, чтобы я воздействовал на короля в антирусском и западническом духе. Он сказал мне, «Вы увидите тут два враждебных течения, из коих одно представлено Монтефелем, а другое, дружественной России, Герлахом и графом мюнстером в Петербурге. Вы здесь свежий человек. Король призывает вас в качестве своего рода арбитра». Ваше мнение будет поэтому решающим. Я заклинаю вас, выскажитесь так, как того требует не только европейская ситуация, но и истинный интерес и к России. Она восстановила против себя всю Европу и будет в конце концов побеждена. Все эти великолепные войска, говорилось это после неудачного для русских исхода боев под Севастополем, все наши друзья, погибшие там, он назвал ряд имен, были бы еще в живых, если бы мы должным образом вмешались и вынудили Россию к миру. Дело кончится тем, указал он, что Россия, наш старинный друг и союзник, будет уничтожена или серьезно ослаблена. Задача, возложенная на нас проведением, заключается в том, чтобы протектовать мир и спасти нашего друга хотя бы против его воли. Примерно в таком приемлемом для принца свете Гольц, Альберт пурталис и Узедом представили ему враждебную России роль, которую они отводили Пруссии, исходя из своей политики, рассчитанной на свержение Монтефеля. и используя, по-видимому, антипатию к России супруги принца. Желая избавить принца от этих навязанных ему идей, я стал доказывать, что мы сами не имеем абсолютно никакой причины воевать с Россией, и что у нас нет в восточном вопросе никаких интересов, которые оправдали бы такую войну и хотя бы необходимость принести в жертву наши давние дружеские отношения к России. Наоборот, всякая победоносная война против России при нашем ее соседоучастии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 в которых хранились входящие депеши и переписка между королем, Герлухом и Небуром по поводу депеш. Он должен был снимать с этих документов копии. Оплачиваемый Монтефелем с чисто прусской скоредностью, этот агент искал в реализовать еще как-нибудь плоды своих усилий, и при посредстве другого агента, круга нашел такую возможность сперва у французского посланника Мустье, а затем и у других лиц.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 А на вопрос, как попало к нему это письмо, ответил. Это письмо обошлось мне в 30 талеров. «Какая расточительность!» — воскликнул Герлок. «За 30 талеров я написал вам 10 таких писем». Часть четвертая. Дополнением к моим официальным высказываниям по поводу участия Пруссии в парижских мирных переговорах служит следующее мое письмо к Герлуху. Франкфурт.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 мы готовы сразу пойти с теми или иными оговорками и на такую формулировку, которая обяжет нас и союз к соблюдению прелиминарных условий. Если удастся заручиться таким согласием с нашей стороны, в то время как даже западные державы и Австрия подписали еще только проект прелиминарных условий мира, то зачем же еще станут возиться с нами на конференциях? Скорее просто по своему усмотрению используют в нашем отсутствии, как заблагорассудится. Данное нами и прочими союзными государствами всеми согласие присоединиться. Они будут уверены, что стоит только потребовать, и мы поддадимся. Мы слишком добры для этого мира. Мне не подобает критиковать решения Его Величества и моего начальника, раз они уже приняты, 12 февраля. Но все же мое существо, помимо воли, протестует против этого. По получении этой инструкции, давшей сигнал к отступлению, у меня целые сутки были непрерывные приступы желчной рвоты, и Небольшая лихорадка не оставляет меня ни на мгновение. Мое физическое и душевное состояние я могу сравнить лишь с тем, что я испытывал весной 1848 года. Чем более я обдумываю положение дел, тем менее нахожу я что-либо такое, что могло бы восстановить мое прусское чувство чести. Дни восемь тому назад все казалось мне еще непоколебимо прочным, и я сам просил Мантейфеля предоставить Австрии выбор между двумя приемлемыми для нас предложениями. Но мне и в голову не приходило, что граф Боль отвергнет оба эти предложения и даже предпишет нам ответ, который мы должны дать на его же предложение. Я надеялся, что как бы в конце концов ни был наш ответ, мы все же не дадим себя поймать до тех пор, пока наше участие в заседаниях не будет делом решенным. В каком же положении оказываемся мы теперь? За два года Австрия четыре раза провела с нами одну и ту же игру. Она требовала, чтобы мы уступили все наши позиции, а мы после некоторого сопротивления уступали половину или около этого. Но теперь дело идет уже о последнем квадратном футе, на котором Пруссия может еще как-нибудь закрепиться. Успех сделал Австрию заносчивой, и она требует теперь не только, чтобы мы, называющие себя великой державой, претендующей на дуалистическое равноправие, принесли ей в жертву этот остаток нашего независимого положения, Она даже предписывает нам, в каких именно выражениях мы должны отречься, торопит нас до неприличия, часами отмеряя сроки, и отказывает нам в какой бы то ни было компенсации, которая могла бы залечить наши раны. Мы не решаемся настаивать даже на малейшей поправке в заявлении, которое она предписывает сделать пруссии и Германией. Фортен обделывает это дело с Австрией, полагая, что заранее можно рассчитывать на согласие Пруссии, и что, коль скоро Бавария скажет свое слово, то это будет для Пруссии дело решенное. Последние два года, при подобных же обстоятельствах, мы, по крайней мере, на первых порах предъявляли немецким дворам свою прусскую программу, и ни один из них не принимал окончательного решения прежде, чем мы не приходили к соглашению с Австрией. А сейчас Бавария договаривается с Австрией, а мы присоединяемся в общей куче с Дармштадтом и Ольденбургом. Тем самым мы уступаем все, чего бы от нас пока не потребовали. Как только Австрия будет иметь в кармане постановление Сейма, включая голос Пруссии, мы тотчас же увидим, как буль с прискорбием пожимая плечами, заговорит о невозможности преодолеть возражения западных держав против того, чтобы мы были допущены на Конгресс. На поддержку России в этом случае мы, насколько я понимаю, рассчитывать не можем, ибо русским придется вполне по вкусу то разочарование,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 И убеждение, что мы не должны терпеть этого пренебрежительного обращения, не осталось бы влияния на позднейшее развитие русско-австрийских отношений.